Эмили Сувада. Это смертельная спираль. Продолжение следует. Издательство Эксмо. Издательство Фридом. Москва. 2019 год. Книгу читает Инга Брик. Эдварду, моему лучшему другу, моей любви, моему вдохновению, и самый яркий локус моего сердца. Локус. В генетике участок хромосомы, занимаемый одним геном. Глава первая. В закатном небе полыхают огни. Но дело не в облаках или пыли, а в переливающихся перьях странствующих голубей с взломанным геном. Странствующий голубь, вымерший вид семейства голубиных. Они парят в небе, словно живая картина импрессиониста, сливаясь в сверкающие оранжево-золотые дуги и водовороты. Их причудливые крики напоминают звон стекла, в который бросили камешек, а движения невероятно синхронные, перекрывающие свет солнца. Кодировщики-любители в Неваде восстановили ДНК давно вымершего голубя, а затем изменили её, превратив невзрачную птицу во что-то неожиданное и привлекающее внимание, с острым, как бритва, кончиком клюва, что-то, способное съесть всё, что угодно, и меняющее цвет перьев одним движением, чтобы предупредить всю стаю об опасности. За годы работы они создали голубей, которые превзошли своих предшественников. Они стали стройнее, умнее, свирепее и выглядят как языки пламени. Я склоняюсь над перилами крыльца хижины, прижимаюсь бедрами к дереву и, прищурившись, смотрю в прицел папиной винтовки. Издалека стая кажется размытым цветным пятном, но благодаря прицелу и моему зрительному модулю, обостряющему зрение, я могу различить крылья и грудные клетки птиц. «Давай, птенчик!» — нажимая на круг, выдыхаю я. Выстрел эхом отражается от гор, а воздух наполняется запахом пороха. Я сделала его сама, используя дешёвую второсортную серу, которую измельчила до крупицы, набила в цоколь дротика с транквилизатором, чтобы сбить птицу, не убивая её. Даже с помощью зрительного модуля я не могу уследить за дротиком, который со свистом пронзает воздух. Свист настолько высок, что звуковые фильтры приравнивают скорость полёта ко второй звуковой. А значит, я снова ошиблась в расчётах. Я отвожу взгляд, но слишком поздно. Успеваю заметить, как дротик врезается в голубя, и вокруг рассыпаются пучки цветных перьев. Чёрт возьми! Я взрываюсь, отставляя винтовку в сторону и, не потрудившись, поставить её на предохранитель. Теперь её можно использовать лишь как 13-килограммовое пресс-папье, потому что у меня закончились патроны. Ну, если не считать того, что висит у меня на шее. Но он только для крайнего случая. Мёртвая птица камнем летит вниз и приземляется на скалистый берег крошечного одинокого озера неподалёку от хижины. Стая мгновенно меняет курс, и тут же раздаётся пронзительный предупреждающий крик, который отражается эхом от крутых горных склонов, напоминая автоматную очередь. «Да знаю, знаю!» — бормочу я. Стая яростно разлетается в стороны, а их оперение становится малиновым, предупреждая об атаке. Но я не хотела причинять птице боль. Она должна была стать подарком. Мне хотелось, чтобы у соседки Агнес появилась компания, поэтому собиралась подарить ей маленького питомца с изменёнными генами. Но теперь придётся похоронить птицу, потому что, чёрт побери, я не собираюсь её есть. Мало кто ест мясо после вспышки. За последние два года мы узнали то, чем не могли пренебречь. Животные очень похожи на людей. Деревянные перила крыльца скрипят, когда я перепрыгиваю через них, чтобы пересечь двор и отправиться к комку перьев у озера. Ветер заигрывает с травой, выросший по колено, рисует рябь на воде, подхватывает крики голубей и смешивает вечерний холод с ярким, насыщенным ароматом леса. Здесь дикие места. Это уединённая долина, расположенная в глубине Блэк-Хиллз. Последние три года считалась моим домом и убежищем от вспышки. Озеро со всех сторон окружают горы, заросшие лесом. А моя ветхая бревенчатая хижина стоит всего в нескольких минутах ходьбы от берега. Она так хорошо укрыта от глаз, что вы вряд ли её найдёте, если не знаете, где она находится. Но при этом от неё легко добраться до города. Даже на велосипеде. Учитывая происходящее, это прекрасное место, чтобы пережить апокалипсис если не учитывать единственный недостаток — отсутствие хорошей связи. «Привет, Рысь, это Агнес». Я склоняю голову, когда старушечий голос Агнес, сопровождаемый треском, раздается в моих ушах через подкожный коммуникатор. Она связывается со мной почти каждый день, но предпочитает не писать, а звонить, даже если мне ее плохо слышно. Я закрываю глаза, чтобы мысленно переключиться на текстовый интерфейс для отправки сообщений, но ее голос вновь прорывается вместе с помехами. «Срочно! Опасность!» Её голос стихает, даже помех не слышно. Я кружусь на месте, затем взлетаю вверх по склону горы. «Агнес!» — кричу я. Чёртовы русские спутники. Им уже лет сто, но это всё, что у нас есть. С тех пор, как «Картекс» захватил все остальные коммуникации на планете. Мой коммуникатор хорошо принимает текстовые сообщения в хижине, но каждый раз, когда мне хочется с кем-то поговорить, приходится бежать почти километров в гору. Вновь раздаются помехи. «Слышишь меня, рысь?» «Держись!» — кричу, я по скалистому склону. Тропинка, петляющая между деревьями, всё ещё влажная после вчерашнего дождя. Соскальзывая, пытаясь сохранить равновесие, ямчусь мчусь вверх. Агнес может быть ранена, и сейчас она в полном одиночестве. Старушка — крепкий орешек. К тому же вооружена. Но в этом мире есть вещи, с которыми и ей не справиться. Вещи, от которых нельзя вылечиться. «Я почти добралась!» Кричу я, заставляя себя сделать последний рывок. Я вылетаю на поляну на самой вершине и сгибаюсь пополам. «Агнес, ты в порядке? Ты слышишь меня?» В ушах тишина, нарушаемая лишь эхом от передачи звука спутником. А затем вновь раздается голос Агнес. «Я в порядке, Рысь. Не думала, что напугаю тебя». Я падаю на колени в траву, пытаясь отдышаться. «У меня чуть сердечный приступ не случился. М, прости. Но зато теперь я знаю, как заставить себя отвечать на звонки». Я закатываю глаза и убираю с лица мокрые от пота волосы. «Что такого срочного?» «Ты на своём холме?» «Ну, теперь да». Она хихикает. Её голос прерывается помехами. мне только что позвонил один из местных жителей. Они заметили джип в твоём районе. Чёрную громадину. Ты видишь что-нибудь оттуда?» Я поднимаюсь на ноги и осматриваю лес. Отсюда в ясный день можно видеть местность на многие километры вокруг. Передо мной раскинулись гранитные скалы Black Hills, окутанные соснами усеянные озерами и паутинный дорог, укрытых листвой. Ещё два года назад шоссе на восток в тёмное время постоянно освещалось фарами проезжающих автомобилей. По небу летали самолёты в Рапид-Сити. А деревья виднелся свет от окон домов. Но сейчас холмы лежат в темноте, а шоссе кажется пустой чёрной полосой. Дома заколочены, земля в воронках. Меня тошнит от одного этого вида. Но только здесь у меня отлично ловит приемник. «Не вижу никаких фар», — бормочу я. «Возможно, они используют тепловизоры. Ты уверена, что это был джип?» Мне сказали, что он выглядел совершенно новым. Должно быть, это картакс Волосы зашевелились у меня на затылке. Я никогда раньше не видела здесь джипов. Обычно войска «Картекса» разъезжают на замаскированных грузовиках и посылают свистящие беспилотники для воздушной поддержки. Я снова осматриваю лес напрягая зрительный модуль, пока глаза не начинают болеть. «Я тебе звонила», — говорит Агнес, — несколько раз за последние пару дней. Я торчала в лаборатории. Осматривая дороги, промочу я. Пытаюсь сделать порох. Звучит не очень безопасно. Я усмехаюсь и провожу пальцами почувствительный, недавно наращенный на ладонях. «Ну, случилась парочка взрывов. Но ничего масштабного, с чем бы не справились мои модули». Агнес щелкает языком. «Рысь, когда ты ела в последний раз?» «Ну, вчера? А у тебя есть чистая одежда?» «Я смотрю на грязные свитеры и джинсы». «Ну, немедленно приезжай ко мне, юная леди. Мне не нравится этот джип, к тому же тебе пора выбраться из этой богом забытой лаборатории хотя бы на ночь. Езжай прямо сейчас, слышишь?» Я сдерживаю смех, готовый вырваться в ответ на её слова. «Хорошо, я-я. Скоро буду у тебя». «Чёрт побери, конечно, будешь. И захвати с собой грязную одежду». Связь шипит и со щелчком затихает я продолжаю стоять с улыбкой на лице. На самом деле Агнес не моя, я-я, но ведёт себя именно так. Я-я — обозначение набора хромосом, при котором потомку передаются те же гены, что и у родителя. У нас разные ДНК, но мы разделяем еду и слёзы. А с момента вспышки только это и имеет значение. Иногда мне кажется, что мы всё ещё живы только потому, что не хотим оставлять друг друга в одиночестве. Я потягиваюсь и осматриваю лес в последний раз, прежде чем отключить зрительный модуль. Вшитая в предплечье панель, питающая все мои примочки, сжирает несколько сотен килокалорий в день, даже в автономном режиме. А стол у меня не ломится от еды. Взгляд затуманивается, пока привыкают глаза, поэтому я только через секунду понимаю, что на горизонте появились клубы газа, которых там раньше не было. Ой-ой. Я замираю, отчитывая секунды, пока до меня донесётся звук взрыва. Дымка поднимается вверх, а потом начинает расползаться по небу, как огромный гриб. Стая голубей разбивается на обезумевшие, испуганные вихри, которые уносятся от образовавшегося облака. Через 15 секунд я слышу хлопок. А значит, эпицентр находится примерно в 5 километрах. Слишком далеко, чтобы рассмотреть детали. Но мне кажется, что у облака бледно-розовый оттенок. Как у человеческого тела, когда его клетки лопаются, выпуская в воздух туман. Облако гидры. Живот тут же сводит. Если ветер дует в мою сторону, то облако может меня убить. Хватит и одной секунды. Один глубокий вдох, кружащих в воздухе частиц вируса, и он проникнет в каждую клетку. Тело охватит жар, запуская инкубационный период. А через две недели оно взорвётся, как граната, заражая всех в радиусе полутора километров. От него нет лекарства, нет лечения. Можно лишь поддерживать иммунитет, но последнюю дозу я приняла целых 26 дней назад. «Это рядом с тобой?» — доносится сквозь помехи голос Агнес. Я закрываю глаза и посылаю мысленную команду коммуникатору, чтобы переключить его в текстовый режим. Он медлительнее. Мне приходится сосредотачиваться на каждом слове. Зато не нужен чёткий сигнал. «Пять километров, дует на восток. Маловероятно, что я попаду в радиус», — посылаю я. «Тащись сюда скорее», — отвечает она. «Уже иду». И ей не нужно повторять дважды. Вернувшись к тропе, я останавливаюсь и смотрю на облако. Оно вдвое больше тех, что я видела во время вспышки два года назад. Вирус прогрессирует, а взрывы становятся сильнее. Если они и дальше будут расти, то скоро не будет смысла искать укрытие. Я отбрасываю эту мысль и избегаю с горы, пытаясь не вляпаться в грязь. Нет смысла паниковать из-за облака, которое так далеко. Но трудно успокоиться, зная, что мой иммунитет ослаблен. Я добегаю до деревьев и оглядываюсь назад, успокаивая себя тем, что облако далеко и мне ничего не грозит. Я доберусь до Агнес, и она, как всегда, накормит меня, Чечевицей. И отвратительными леденцами с лакрицей, которые делает сама. Мы растопим ее дровяную печь и поиграем в карты. Так просто и легко. Но как только среди деревьев появляется хижина, я чувствую еще один взрыв и резко останавливаюсь. Второе устрашающее розовое облако взмывает вверх, взметая листья. Оно так близко, что я даже забываю отсчитать секунды до звука. Дым как лубится в воздухе, как живое ворочащееся существо, пробирающееся сквозь лес и пугающее голубей. Ветер уносит ее от меня, но он может измениться в любое мгновение. Это облако слишком близко. Нужно уносить отсюда ноги. Имя Агнесс всплывает у меня перед глазами, когда я мчусь с горы. Второй взрыв. «Знаю», — отвечаю я, скользяк подножию холма. «Не нравится мне эта рысь. Не стоило допускать ослабление иммунитета», — пишет она. «Мне нечего ответить, потому что она права. Я поступила опрометчиво, когда перестала принимать дозы. Но у меня имелась на это причина». Вот только сейчас я чувствую, как горят чёки от сознания своей глупости. Перепрыгнув ступени, я приземляюсь на кольцо хижины, хватаю рюкзак, нож и поднимаю винтовку, но тут же бросаю её обратно, мёртвый груз. Я мчусь к велосипеду, старому BMX, с прожавевшей рамой, который может проехать по лесным тропам. Затем перекидываю рюкзак через плечо, засовываю нож за пояс и вытаскиваю велосипед из кустов, где обычно его прячу. Я уже вцепилась в руль и перекинула ногу через раму, когда... Уловила звуковым модулем то, что заставило меня пригнуться к раме. Шорох. Очень близко. Без звукового модуля я бы ничего не услышала. Но благодаря ему могу разобрать медленные, тяжёлые шаги. Кто-то, шатаясь, идёт по лесу. Так двигаются заражённые люди. Они прямо за мной. За деревьями. И приближаются. О, чёрт. Выдыхаю я, чувствуя, как дрожат руки. Они рядом со мной. Посылаю я сообщение агнес Мысли так быстро проносятся в голове, что я едва могу сосредоточиться на словах. «Прячься», — отвечает она. «Это сообщение настолько не похоже на неё, настолько безумно и необычно, что я даже не раздумываю. Я просто бросаю велосипед и бегу. Хижина слишком далеко. Но рядом с озером есть Ива, и я взбираюсь на неё, царапая о кору недавно исцелённые ладони. Отталкиваясь ногами и цепляясь за дерево, я на чистом адреналине за считанные секунды взлетаю наверх. И как только устраиваюсь там, из кустов выбирается человек. Его запах доносится до меня в то же мгновение, когда человек заваливается в озеро. Без сомнения, это дурманчик. Он падает на колени в мелководье, с трудом вдыхая влажный воздух. Он очень тяжело ранен. По его рукам из многочисленных ран и следов укусов, покрывающих кожу, стекают алые реки. Похоже, на него напала толпа. Сквозь дыру видны зубы, глаза опухли, а от ушей остались одни хрящи. Он истекает кровью и дрожит от лихорадки. А значит, точно заражен. Уже наступила вторая стадия и до взрыва, скорее всего, остался день. Даже зажав пальцами нос, я все еще чувствую его запах, и от этого тела начинает дрожать. Нет ничего лучше запаха инфекций. Ни вонь, ни духи ни... не скроют резкого серного дурмана, который источает кожа жертвы гидра. Некоторые сравнивают его с запахом горячего пластика или воздуха после удара молнии, а мне всегда казалось, что зараженные пахнут горячими источниками, на которых я бывала в детстве. Но каким бы ни было сравнение, поразмышлять над этим не получится. Потому что как только вы вдыхаете этот запах, он тут же окутывает вас. И это ещё не всё. Я стискиваю зубы, пытаясь побороть собственное тело. И неосознанно впиваюсь в кору скрюченными пальцами. Его запах не повредит мне. Дурманщики заразны только когда взорвутся. Но он опаляет разум, вызывая реакции, которые невозможно контролировать. Даже дыша через рот, я чувствую, как он нашёптывает мне из глубин, словно проклятие. Он хочет, чтобы я схватила заточенный нож и вылезла из укрытия, чтобы высвободить монстра, который просыпается во мне, как только я ощущаю малейшее дуновение инфекции. Но я не хочу поддаваться, поэтому крепко стискиваю ветку, качаю головой и включаю связь. «На дереве. Над ним», — пишу я Агнес. Мужчина пытается встать, но он слишком слаб. Он со стоном падает на колени. Ветер подхватывает его запах и несёт к дереву, обрушивая на меня словно удар. «Ты должна это сделать», — отвечает Агнес. Я моргаю, не в силах что-либо написать. Тело дрожит, перед глазами всё расплывается. У тебя нет выбора, рысь. Это единственный способ. Нет. Пишу я, но затем удаляю. Потому что знаю. Она права. Или потому что запах уже схватил меня за горло. Уничтожил самоконтроль. Но как бы там ни было, в полутора километрах от меня висит облако. И есть только один способ выбраться отсюда живой. Мне нужно повысить иммунитет, или я умру. Всё просто. Поэтому я вынимаю нож, чувствуя, как сводит живот от осознания того, что мне придётся сделать. Человек начинает плакать, не обращая на меня внимания. Кровь, струящаяся из укусов на его коже, образует алые вихри в прозрачной воде озера. Один кусок его плоти, проглоченный в ближайшие несколько минут, даст мне иммунитет от вируса на следующие две недели. Это самая ужасная сторона вируса гидра. Она вынуждает здоровых людей есть больных, охотиться, убивать и питаться друг другом, чтобы спасти себя. Природа создала эту чему как острый меч. Либо болезнь забирает вашу жизнь, либо человечность. Уставившись на человека, я переступаю с ноги на ногу. На ветке я стискиваю нож так, что белеют костяшки. Второй рукой я всё так же зажимаю нос, в отчаянной попытке сдержать запах и хоть ещё мгновение сопротивляться ему. Коммуникатор шипит в ушах. «Агнес знает меня достаточно хорошо, поэтому догадывается, что я колеблюсь» поэтому пытается дозвониться до меня, крича, что человек всё равно умрёт. И ему бы хотелось, чтобы это произошло. Но я не хочу ничего слышать. Не хочу оправдывать его убийство, продолжать круг смерти. Вот почему я перестала принимать дозы, и мой иммунитет ослаб. Я просто хотела несколько драгоценных недель наслаждаться жизнью без чьей-то крови, несущейся в моих венах. Хотела удержать монстров заперти, подавить свои инстинкты. Но голод усиливается. Руки трясутся, а резкий серный запах дурманщика вгрызается в мои лёгкие. Это неврологическая реакция. Дурман будет вбиваться в голову, как таран, пока у меня не закончатся силы сопротивляться. И когда я, наконец, убираю руку от лица, позволяя запаху наполнить лёгкие, это как первый вдох. На мгновение меня захлёстывает эйфория свободы и невесомости, как бывает на американских горках, перед тем, как помчаться вниз. Но затем следует удар. Шок. Мышцы пронзают тайфун ярости. Я скалю зубы и рычу. Взгляд замирает на человеке подо мной. Рука сжимает нож. Мир окрашивается в алые цвета. Я отдаю силе гравитации.